Глава 51. Воровку было не догнать. Несмотря на то, что вид у женщины был измотанный, да и, мягко говоря, не совсем вменяемый, бегала она на удивление быстро. Картер взглянул на тележку. Инструменты, кажется, на месте. Исчез только блокнот. «Черт!» — воскликнул Картер и побежал за угол, с трудом переставляя ноги в неудобных ботинках. Мониторы вокруг показывали завершение испытаний. За стеклянными стенами у терминалов сидели люди и смотрели в планшеты. На странную незнакомку с блокнотом в руках никто не обратил внимания. Нечаянно споткнувшись, Картер задержался на углу. Он посмотрел вперед и вдруг заметил вдали беглянку. Она сидела на корточках и что-то записывала в его блокноте. Потом выкрикнула «Кажется, чье-то имя». С ближайшего монитора раздался звонок, и Картер отвлекся. На экранах появилась зеленая надпись «Цикл завершен». Замелькали показатели и статистика, предназначенные для сотрудников, сидящих в комнатах за стеклом. Картеры подобные вещи не интересовали. Его вот дело проверять электричество и оборудование. А для чего проводятся испытания? Об этом пусть думают те, кто умнее его. Он отвернулся от мониторов. Незнакомка исчезла, дверь в наблюдательную кабину была по-прежнему закрыта и отдышавшись, Картер подошел к тому месту, где сидела женщина. На полу валялся его блокнот. Дверь пультовой распахнулась, оттуда стали выходить люди, по виду напоминающие коммерсантов, целая делегация. Картер услышал голос, хорошо знакомый ему из презентации и выступлений в честь разных знаменательных событий. Впереди группы, указывая дорогу, шел доктор Беккетт. Пропуская гостей, Картер вежливо кивнул. «Добрый день!» — улыбнулся ему директор, и взгляды встретились. «Извините, пожалуйста, у нас экскурсия». «Ну что вы, конечно». Гости прошли. Картер наклонился подобрать блокнот, но его вдруг опередила молодая женщина с бейджиком Марианна Пинеда, видимо, отставшая от группы. В руках у нее была старомодная фотография в рамке. Их взгляды встретились, и Картер застенчиво поздоровался. «Простите, это мой блокнот» какая то он огляделся по сторонам в поисках резвой чудачки как эта женщина схватила его наверное по ошибке уже скрылась вы случайно ее не видели она в таком же комбинезоне как у меня в пультовую не забегала нет там никого кроме нас не было М? как сквозь землю провалилась блокнот с тележки схватила и была такова может это розыгрыш девушка протянула ему блокнот Картер повернул его так, чтобы они вместе могли увидеть написанные слова. «В кафетерии глазированные пончики», — прочитала вслух девушка и улыбнулась. «Забавно. И почерк совсем как у меня». «А, пончики», — протянул Картер. Он мгновенно забыл странное пришествие и с интересом посмотрел на незнакомку. «Между прочим, очень вкусные», — добавил он, «по крайней мере для корпоративной столовой». «Пончики вообще-то не люблю». — сказала она с улыбкой, но от глазированных не отказалась бы. — В кафетерии, значит? — Да, это дальше, не в этом крыле. По центру здания, — указал он жестом в направлении столовой. — Кстати, меня зовут Картер. Представившись незнакомке, он зарделся от собственной смелости. — Мариана! — протянула она левую руку, все еще сжимая фотографию в правой Он на мгновение задержал рукопожатие, и глаза их встретились. «Я здесь в составе делегации?» С чуть слышным прерывистым вздохом произнесла Марианна. «Ну, кажется, на обед уже отправились без меня». А -а -а -а", протянул он, «дорогу в кафетерии сами найдете?» «Вряд ли. Никогда еще не была в этой части комплекса. Могу потеряться». «Я вас провожу», — сказал Картер и двинулся вперед, не выпуская блокнота из рук. «Здесь легко заблудиться, крыло огромное. Покажу вам дорогу».